Эпилог. Зима выдалась в этом году замечательная. Со снегом и метелями мороз сковал уют дом, широкую реку Мокаш, расписал цветочными узорами каждое городское окошко. Евангелина Романовна, подышала на приказное окошко изнутри, поводила пальчиком, чтоб протереть для себя глазок и обозрела сквозь него окрестности. Иван сегодня придёт? Не думаю. Ответил Эльдар Давидович, занятый раскладыванием пасьянса на своём письменном столе. Он в последнее время предпочитает на воздухе работать, будто некому больше в приказе за мешочниками гоняться. Хмыкнула Гель. Что же с ним? Наруяня там приключилось? Что так его изменило? И шеф мама ей вчертыхнулся и принялся сызно вотасовать колоду. Тот же самый вопрос мне давеча твоя подруга задавала. Неккая шансонетка Жозефина. Что произошло? Да почему изменился? Мне она тоже плакалась. Геля вздохнула. А ещё, представь, что-то про вещие сны говорила. Будто 3 ночи подряд являлась ей некая злобная фурия и велела от Ивана Ивановича отступиться. Представляю. Мамаев одну за одной выкладывал карты на сукно. Пожелай у запокинутой Жозефины приударить, первым делом сонник подарю. А что за фурия? Знаешь, что странно, у меня похожие сны были. Стращало дело несколько ночей подряд. Я после специально толковник купила, чтобы узнать, к чему крылатые коты снятся. Коты? Помнишь, в Жофтине на узком мосту 400-ой поставили. Ну, все газеты ещё писали: неизвестный даритель, доброхот и филантроп. Ну, помню, то есть, что писали, не помню, но я по тому мосту каждый день в присутствии хожу и грифонов этих насмотрелся. Это не грифоны, вздохнула Евгегелина Романовна. Это коты. И именно такой кот был с девицей, которая на меня во сне ругалась. Эльдар Давидович хохотнул. любуюсь сошедшимся посянцам к переменам, делюшка. К скорым переменам твой сон.